Глава двенадцатая. Санкт-Петербург. Галерная улица. 1826 год. В комнатах было душно, хотя на улице опять шел не по-летнему холодный дождь. Раньше княгиня Екатерина Трубецкая ни за что бы не вышла из дома в такую неприятную погоду. Она открыла бы в своей спальне окно и сидела бы возле него с книгой, или каким-нибудь рукоделием, вдыхая свежий влажный воздух и не обращая внимания на оханье горничных, опасающихся, как бы их барыни не простудилась. Но все это осталось в прошлом, и возможность сидеть дома в плохую погоду, и книги с вышивками, и вялые препирательства со служанками. Трубецкая усмехнулась. В прошлом оставалась вся ее прежняя жизнь — ее родной дом и весь Санкт-Петербург, родители и сестры, подруги и приятельницы. А она сожалела о каких-то ничего не значащих мелочах. О том, что больше никогда не будет сидеть у окна и дышать свежестью летнего дождливого дня, читать какую-нибудь интересную книгу и ждать возвращения Сергея, чтобы обсудить с ним прочитанное. Как же все-таки странно, даже абсурдно устроен человек». Если, теряя все, что у него было, тоскует не о самом важном из потерянного, а о всяких приятных глупостях. «Барыня, все сделано. Что-нибудь еще прикажете?» В дверях гостиной появилась одна из горничных. Княгиня бросила последний взгляд за окно и обернулась. «Кажется, все», — произнесла она неуверенно. Но ты подожди, я сейчас проверю, не забыла ли что-нибудь. Она не знала, что брать с собой в читу, а что не стоит, но попросить совета в этом деле ей было не у кого. Никто из ее знакомых никогда не жил ни в деревнях, ни даже в небольших городах. Никто из них не уезжал навсегда из родного дома. Если они и ехали за город, то в свои имения». Если отправлялись в дальние путешествия, то в Париж или Лондон. Но опыт таких поездок для Трубецкой был теперь совершенно бесполезен. Приходилось думать о сборах самой и тайком расспрашивать слуг, живших раньше в деревне, о том, какие вещи могут пригодиться ей на новом месте, а какие точно будут там не нужны. Правда, их советы часто противоречили друг другу, и порой не только не помогали Екатерине, а еще сильнее сбивали ее с толку. И все же ей удалось составить список необходимых вещей, а потом даже сократить его до приемлемого количества, чем молодая дама втайне от всех очень гордилась. Она вышла из комнаты, быстро сбежала по лестнице на первый этаж и выскочила на улицу, запоздала, сообразив, что ей нужно было взять зонтик, К счастью, дождь лил не очень сильно, и Екатерина, стараясь не обращать внимания на летящие ей в лицо холодные капли, подбежала к стоявшей возле дома повозке, нагруженной ящиками, мешками и саквояжами. «Белье, теплая одежда, тулупы и шубы — это все на месте, это я уже проверяла», — принялась вспоминать Трубецкая. «Посуда вроде вся в этом ящике», и вроде мы ее как следует упаковали. В случае чего не все разобьется, хоть что-нибудь останется целым. Так, а здесь у меня что лежит?» Больше всего Екатерину пугали мысли о том, что она могла забыть что-нибудь важное, что потом понадобилось бы ей в пути или уже в Сибири. Все города и деревни, кроме Петербурга и Москвы, почему-то представлялись ей совершенно глухими местами, где жители перебиваются хлебом и водой, и где вообще ничего невозможно купить. Однако, когда бывшая княгиня пожаловалась на свои страхи, помогавшие ей в сборах экономки, та в ответ лишь удивленно пожала плечами. «Будет еще нужна теплая одежда? Купите в дороге, барыня!» Сказано это было так просто и с такой уверенностью, что Екатерина едва не рассмеялась от облегчения в полный голос. И как ей самой не пришло в голову, что за пределами больших городов тоже можно приобрести самые необходимые вещи. Додуматься до этого оказалось сложнее, чем вести серьезные философские беседы с мужем о будущем России. После этого Трубецкое стало намного легче заниматься всеми связанными с отъездом делами. Сборы пошли быстрее, а сама она почти прекратила волноваться о том, что будет с ней в дороге. Несмотря на то, что все от чиновников до родных и друзей по-прежнему продолжали пугать ее всевозможными препятствиями и несчастьями, которые, по их словам, непременно должны были случиться с ней в пути. Екатерина просто перестала слишком верить их угрозам, Ведь все они тоже никогда не были в Сибири и никогда не путешествовали по стране в одиночку. Откуда же им было знать, как это происходит? Хотя совсем не волноваться бывшая княгиня все равно не могла. Чем ближе был день ее отъезда, тем настойчивее пытались удержать ее в Петербурге родители и другие родственники. Иногда ей казалось, что получить разрешение царя на выезд в Сибирь было проще, чем противостоять их требованиям остаться. Хорошо хоть отец был на ее стороне и помогал ей сопротивляться просьбам матери, сестер и тетушек не бросать их навсегда и не губить свою молодую жизнь. Помогал, несмотря на то, что тоже хотел, чтобы она осталась. Екатерина видела это по его лицу, чувствовала своим женским чутьем, что Иван Лаваль — Больше всего на свете боится расстаться навсегда со своей любимой дочерью, но при этом не желает мешать ей действовать так, как она посчитала нужным. И если просьбы и упреки остальных близких людей только раздражали Трубецкую, то перед отцом она ощущала себя по-настоящему виноватой. Хотя как раз Иван Степанович ни в чем ее не винил, и при каждом разговоре с дочерью давал ей понять, что готов поддерживать ее во всем, чего она добивалась. Мысль об отце заставила трубецкую помрачнеть. Она попрощалась с родителями накануне, но лаваль обещал приехать к ней перед самым ее отъездом, по его словам просто на всякий случай, чтобы уладить последние проблемы, если те вдруг возникнут на ее пути. Конечно, на самом деле, Ему хотелось попрощаться с любимой дочерью еще раз наедине, без плачущих и громко родственниц родственницы приживалок, которые не вызывали у них с Екатериной ничего, кроме раздражения. Бывшая княгиня понимала это очень хорошо. Она и сама была бы рада еще раз увидеться с отцом без всяких помех. Но в то же время эта встреча пугала молодую женщину. Слишком хорошо она понимала, что если и способна ради кого-то изменить своему решению, то только ради отца. Кроме Сергея, которого теперь не было рядом с ней, старый Иван Лаваль был для нее единственным по-настоящему близким человеком. Других родных, с которыми она могла бы быть откровенной и разлука с которыми причинила бы ей боль, у Трубецкой не было. И она уже не сомневалась, что больше не будет никогда. В первые годы брака с Сергеем она могла еще ждать рождения детей. Но через несколько лет супругам стало ясно, что сбыться этим надеждам не суждено. И несмотря на свое огромное желание иметь ребенка, иногда Екатерина ловила себя на мысли о том, что все это могло быть и к лучшему. Без детей они с мужем могли уделять друг другу все свое время и душевные силы, а ребенок, за которого все время нужно было бы беспокоиться, вряд ли дал бы им такую возможность. «А теперь у меня ни детей, ни мужа, а скоро не будет и отца», — снова вспомнила Трубецкая и вернулась в дом. Сборы были окончены, все вещи собраны, до отъезда оставались считанные минуты. Екатерина в последний раз обошла свой дом, заглянув в каждую комнату. На пороге кабинета князя она задержалась дольше всего, вспоминая ту оставшуюся глубоко в прошлом зимнюю ночь. Когда они жгли в камине письма и просили друг у друга прощения. Ночь, когда она смогла удержать его дома и избавить от главной опасности, не дать ему быть убитым на Сенатской площади. Последняя ночь, когда они были вместе. «Пока, на сегодняшний день последняя», — поправила себя молодая женщина. «Только пока, мы еще будем с тобой вдвоем, Серж». С улицы послышался стук копыт и скрип рессор экипажа. Трубецкая бросила последний взгляд на неразжигавшийся полгода и давно остывший камин развернулась и поспешила на первый этаж. Она была уверена, что это наконец приехал отец, и ее предчувствие оказалось верным. Иван Лаваль уже шел ей навстречу от дверей. Екатерина остановилась в двух шагах от него, виновато развела руками и опустила голову. «Я собиралась ехать уже сейчас, у меня все готово», призналась она. «Мне даже нечем вас угостить». «Не надо ничего, Катрин. Я приехал, чтобы просто еще раз тебя увидеть», — тихо сказал ее отец, — «и пожелать тебе удачи». «Спасибо вам». Екатерина по-прежнему стояла, глядя в пол и не решаясь посмотреть отцу в глаза. Тогда Лаваль вздохнул, подошел к дочери и обнял ее сам. «Я тобой горжусь», — прошептал он еле слышно. «Из всей нашей семьи ты самая смелая. Знаешь, я не мог и представить себе еще недавно, что ты решишься на такое. Хотя всегда знал, что ты способна на неожиданные поступки. Знал еще, когда ты совсем маленькой девочкой была. Уже тогда в тебе что-то такое было, необычное, непростое. Спасибо вам, папенька». Екатерина, наконец, осмелилась тоже обнять отца. «Спасибо, что вы так говорите. Вот только я ведь на самом деле не делаю ничего особенного. Я просто еду к своему мужу, потому что муж и жена должны быть рядом, чтобы не случилось. Разве это не так?» «Так, все так, моя девочка», — Иван Лаваль еще крепче прижал к себе дочь. «Но ведь это никому, кроме тебя, в голову не пришло. Я слышал, что среди осужденных, кроме князя Сергея, жена ты еще двадцать два человека, и только ты одна решила ехать за своим мужем. Да еще и подала пример нескольким другим женам, которые сами до такого не додумались. Подала пример? — удивилась Трубецкая. — Это кому же? Кто-то еще решил уехать? Неужели Волконская? О том, что юная жена князя Сергея Волконского, узнав, что Екатерина подавала императору прошение позволить ей ехать в Читу, обратилась к нему с такой же просьбой трубецкая слышала, но ей и в голову не могло прийти, что мария получит на это разрешение и даже если бы она его получила екатерина не сомневалась что трезво все обдумав волконская не решилась бы им воспользоваться не могла же она взять с собой в далекое и рискованное путешествие своего маленького ребенка или тем более уехать без него не только волконская «Еще жены Никиты Муравьева и Михаила Нарышкина. Ты их знаешь», — ответил Лаваль. «У Волконской же ребенок», — повторила Трубецкая свою мысль вслух. «А у Муравьевой вообще трое детей. Куда же они? Как же?» «Детей им, скорее всего, взять с собой не разрешат», — вздохнул ее отец. «Но сами они, как я слышал, готовятся ехать». Екатерина, слегка отстранившись от него, недоуменно пожала плечами. Взгляд Ивана Степановича был полон одобрения. Он считал, что другие жены сыльных, собиравшиеся поступить так же, как его любимая дочь, поступают правильно, и восхищался ими. Трубецкая же, несмотря на радость от мысли, что в чите она будет не одна, никак не могла полностью разделить его чувств. «Если бы у нас с Сергеем был ребенок, я, наверное, не смогла бы», пробормотала молодая дама с сомнением. И тут же ее охватила сначала радость, что между ней и ее мужем нет никаких препятствий в виде детей, а потом чувство вины за эту радость. На глаза стали наворачиваться слезы, но теперь даже отец был не способен понять смятение дочери и утешить ее. Их дети останутся с родственниками, о них и без родителей есть кому позаботиться, — мягко возразил он Екатерине. Хотя я тебя понимаю, конечно же. Трубецкая в ответ только вздохнула. Понять, что именно она чувствовала, старый Лаваль, несмотря на всю свою любовь к дочери, все-таки не мог. Он не был женщиной. «Тебе пора? Торопишься?» — спросил он, видя, что Екатерина совсем расстроилась и от той решительности, с которой она его встретила, уже почти ничего не осталось. «Да, мне действительно уже пора, иначе мы не успеем до ночи доехать до станции, где можно будет остановиться», — виновата развела руками бывшая княгиня. «Конечно, тогда поспеши». Иван Степанович еще раз быстро обнял дочь и повел ее к входным дверям. Екатерина на ходу подхватила лежащий на маленьком столике возле выхода дорожный на СССР и зонтик и, не оглядываясь, шагнула за порог. Ее путешествие в Сибирь началось. Экипаж резво катился по улицам и набережным Петербурга. Дома, мимо которых он ехал, постепенно становились все более простыми и скромными на вид. Но Трубецкая почти не смотрела в окно. Пару раз у нее мелькнула мысль, что было бы неплохо попрощаться с городом, так же, как до этого она прощалась со своим родным домом, но молодая женщина с удивлением поняла, что ей совсем не хочется этого делать. Думать о том, что она оставляла позади, ей было уже неинтересно. Когда последнее каменное строение скрылось из виду, и экипаж запрыгал по неровной мостовой городской окраины, среди низких деревянных жилищ, Екатерина снова вспомнила слова отца о других женах, отправленных в ссылку бунтовщиков, которые захотели взять с нее пример и уехать к ним на каторгу. Неужели они действительно решатся на это и оставят в столице детей? Неужели на это пойдет даже Мария Волконская, которая совсем недавно родила мальчика и так долго и тяжело болела после этого? Это было выше понимания Трубецкой. Она слишком долго предпринимала безуспешные попытки стать матерью, слишком много времени лечилась за границей, и даже после того, как потеряла всякую надежду подарить мужу наследника и смирилась с этим, мысли о детях все равно оставались для нее чересчур болезненными. Если бы ей после всех мучений, робких надежд и жестоких разочарований Все-таки посчастливилась родить сына или дочь, она не смогла бы расстаться с ребенком ни при каких обстоятельствах, даже зная, что в этом случае никогда не увидит отца этого ребенка и не сможет больше разговаривать с ним. Выехать из Петербурга ей удалось без каких-либо сложностей, которыми ее так пугали столичные чиновники. После проверки всех бумаг ее экипаж свободно пропустили на уходящую вдаль пыльную дорогу. Убедившись, что город остался позади, Екатерина устроилась поудобнее на сиденье и стала смотреть в окно. Бывшая княгиня не строила иллюзий о том, что дальнейшие этапы ее пути пройдут также гладко. Она догадывалась, что на других станциях и особенно в крупных городах через которые она должна была проезжать, ее наверняка попытаются остановить и вернуть обратно в Петербург. Но до этого было еще далеко. Эти препятствия были впереди, и пока она могла радоваться тому, что сделала первый шаг. Ее путешествие к дорогому Сергею началось, а значит, рано или поздно, пусть и не скоро, пусть через год или даже два, она доберется до него, и они снова будут вместе. С ней ему будет не так тяжело отбывать свое наказание. Уж для этого она сделает все, что в ее силах, и даже больше. А еще у них обязательно снова будет возможность разговаривать друг с другом обо всем на свете».